Мы тут подопытные крысы. Когда я снова начала приходить в себя, рядом со мной была та самая загадочная девушка в белом халате. Видимо, другая медсестра. Успела подумать, я отчаянно пытаясь сконцентрироваться на окончательном пробуждении. Внезапно я вспомнила слова той женщины, что моя вторая жизнь после воскрешения мне приснилась, что я на самом деле попала в аварию. Я судорожно вспоминала, как я садилась в автобус, кто был рядом со мной. Только у меня словно отшибла память. Я не помнила никакой аварии. От отчаяния я громко завыла. — Аня, постарайся не показывать никому, что ты приходишь в себя. Я тебе все объясню, но нам нужно быть осторожными. — Где я? — пробормотала я еле слышно. И почему пробуждение каждый раз настолько сложно? Мне каждый раз, словно из ямы приходится выбираться. Что ты помнишь последнее? – спросила девушка. Я напрягла память. В голове такая каша. Алекс, Макс, мама, сестренка, Эрик. Что из этого реально, что нет? Я была в каком-то автобусе. «Он перевернулся», — прошептала я. «Это то, что вам всем говорят здесь, если кто-то начинает просыпаться?» «На самом деле, Аня, вы все тут пленники, подопытные крысы». «Что?» Я почувствовала, как по телу пробежал адреналин. «Это помогло мне немного больше прийти в себя». «Я заменяю тебе паралитик, который вам всем вводят через капельницу, на физраствор, поэтому ты иногда просыпаешься. Но если ты будешь пытаться встать или проявлять себя, они будут увеличивать тебе дозу, и тогда ты вообще никогда не проснешься. Будешь вечно пребывать без сознания», — предупредила девушка. «Я хочу помочь тебе, хочу помочь всем». «Кто ты?» ⁇ Спросила я. И что это за место? Вас похитили, когда вы были довольно далеко от Москвы. Мы давно пытались поймать кого-то из ваших. А тут такая удача. Дроны заметили большую колонну. И тогда было принято решение напасть и похитить. Вас здесь 60 человек. Зачем нас похитили? Я попыталась мысленно сконцентрироваться, чтобы почувствовать других. Но мне сразу же стало понятно, что у меня куда-то пропал мой дар. Даже не пытайся. Тебе колят столько всякой дряни, чтобы ты постоянно оставалась в состоянии овоща. Ты находишься в нашем центральном подземном бункере. Вы нужны, чтобы поддерживать в нас жизнь. Вы все больны? — удивилась я. «Но как?» «Так получилось. Взяли подопытного. Он укусил одного из охранников. Тот скрыл это, а потом зараза начала расходиться так, что уже сложно было остановить», — вздохнула девушка. «Теперь мы живем благодаря вам. Ученые делают сыворотку и поддерживают в нас жизнь». «Почему ты хочешь мне помочь?» — спросила я. «Потому что, хоть ваша кровь и помогает на какое-то время, но не навсегда!» — вздохнула она. «Уже более 70% процентов зараженных умерли. Нас осталось мало. Но мне обещали, если мы сможем выбраться и поможем выбраться вам, нас могут обратить. Мы станем такими же, как вы. Будем жить, не умрем!» «Но ведь зараженные Арни не могут обратиться!» Пробормотала я. Теперь могут, взволнованно сказала девушка. Мне обещали помочь. Короче, ты потихоньку приходи в себя, но веди себя тихо. Восстанавливай силы, скоро они тебе понадобятся. И скоро тебя навестит Пелерохов, он наш ученый. Он гениален. И он тебе всю детально объяснит. Ему можно доверять. «Еще с нами мой жених, Сергей. Он работает в охране на камерах. Больше никому нельзя верить. Только нам троим». Девушку звали Дарья. Она рассказала мне про расписание, когда дежурит ее сменщица и когда мне нужно стараться лежать неподвижно, потому что охранники постоянно наблюдают за нашей палатой. В смену Дарьи я могла расслабиться. Сергей следил за монитором и мог прикрыть. Я постепенно начала присматриваться. То окно, которое так манило меня, оказалось фальшивкой. Все выглядело так, словно за занавеской солнечный свет, но это была всего лишь иллюзия. За неделю мне удалось окончательно прийти в себя и все вспомнить. Я смогла восстановить все события своей жизни. А также смогла понять, что из всех тех, с кем я была особенно близка, под землей находился только один Макс. Я не переставала думать об Алексе. Что с ним? Я не знала, что произошло с ним. Выжил он или его убили. Для себя я поняла, что то, что я испытывала к Максу, это всего лишь была детская влюбленность. А к Алексу я действительно испытываю нечто большее. Когда Дарья меня снова навестила, я попыталась выяснить у нее, известно ли ей об остальных, что случилось с теми, кто остался на поле боя. Но ей ничего не было известно об обстоятельствах той бойни. И вообще она старалась говорить со мной осторожно, словно боялась сказать что-то лишнее. А потом я увидела того самого мужчину. Его образ мне уже был знаком. «Ну, здравствуй, Аня!» — улыбнулся он. «Я рад видеть тебя в добром здравии и в трезвом рассудке. Меня зовут Вадим Пелерохов. Я, полагаю, Дарья тебе уже говорила обо мне?» «Да, она сказала, что вы нашли способ остановить Арни». «Ну, во-первых, не я нашел, а мне помогли найти», — улыбнулся мужчина. Во-вторых, не остановить армии, а помочь обратиться и вернуться к жизни, будучи зараженным. «Вы поможете нам спастись?» Я посмотрела на него с такой надеждой. До этого я еще слабо верила, что мне удастся выбраться из этого бункера. Но сейчас, увидев этого мужчину, я почему-то была уверена, что сбежать все-таки удастся. «Я бы хотел тебя сначала кое с кем познакомить». Мужчина выглядел немного сконфуженно, словно не знал, как мне сказать. — Аня, как ты думаешь, сколько ты здесь уже находишься? — Не знаю. Месяц, наверное, может быть, два. — Семь лет, — грустно улыбнулся мужчина. Я сперва подумала, что это злая шутка, но его лицо было вполне серьезным и он совсем не был похож на человека, способного так шутить. «Не может быть!» — одними губами прошептала я. «Если тебе нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, то мы можем повременить», — сказал Пелерохов. «Я не хочу ждать. Я хочу знать все, как и когда я смогу выйти отсюда, и как мы сможем спасти остальных». — Ладно. Думаю, к такому сложно будет подготовиться. Я сейчас. Мужчина исчез. И через долгих несколько минут явился снова в палату вместе с каким-то мальчиком. С виду ему было лет десять и, может быть, даже больше. — Аня, познакомься. Это твой сын, Влад. Улыбнулся мужчина, приобнимая мальчика за плечи. «Вы сумасшедший? У меня нет детей! Вы меня разводите! Мне всего шестнадцать!» Я не знала, смеяться мне или сочувствовать этим двоим. «Тебе уже не шестнадцать, Аня. Как я сказал, ты здесь уже семь лет, и Владу всего шесть. Просто дети-гибриды растут гораздо быстрее и не по годам умные». «Но как?» Я слегка привстала. У меня никак в голове не укладывалось то, что сказал Пелерохов. Я разглядывала мальчишку и пыталась осознать эту новую информацию. Пыталась почувствовать что-то, но ничего не было. Я совсем не чувствовала, что у меня есть ребенок. И к этому мальчишке я ничего не ощущала. «Искусственное оплодотворение», — сказал мужчина. «Можешь посмотреть», — он кивнул на мой живот. Я осторожно откинула одеяло и слегка потянула за пижамную кофту. На моем животе был еле заметный шрам. «Без Этерны твои шрамы не исчезают», — сказал мужчина. «Тебе сделали кесарево сечение». «Похоже, что я снова сплю», — прошептала я. «Этого не может быть». «Может» кивнул мужчина. «Аня, Влад не единственный. В лаборатории есть и другие дети. Я хочу помочь им выйти из-под земли». «Почему?» — на одном дыхании спросила я, не сводя глаз мальчика. «Потому что Влад и мой сын. Я был донором для твоей яйцеклетки».